Глава 3. ВАЗ шестьдесят один Кайзербей разноцветный балет. Человек родится в окружении дураков, и всю жизнь его окружают дураки, от акушерки тупой до гробовщика дебильного. Но люди почему-то, зачем-то придумали войну, и человеку кажется, понимаете, только кажется, что на войне первыми вымрут именно дураки. А потом человек принимает командование и понимает, что убили столько офицеров, что в резерве одни дураки. И вот на контрасте, понимаете, на контрасте бабах и нет человека. Подполковник Дивов в офицерском клубе второй собственной демократического сейма эскадры морской кавалерии. Стенограмма речи с Рояля приобщена к материалам дела военного трибунала по вопросу о втором разжаловании допоручика. Готовность к приему самолетов раскатилась над палубой из громко говорителей. На кормовом балконе командного острова кипела работа. Лётного руководства Вахмистер, палубный наблюдатель и дежурный в е с т о в о й готовили судно к приёму лётного звена с патрулирования. Есть готовность к приёму самолётов, откликнулся на мостике х а р р л ь д Катари. Скорость 18, курс 028. Вас 61 Кайзербайдрогнул, чуть довернул и прибавил ход против ветра. На ограждении п о с т а л ё т н о г о контроля вывесили таблички с контрастными белыми цифрами скорости ветра над палубой. На мачте подняли разноцветные сигнальные шары. Сигнальщик часто з а к л а ц а л шторками прожектора. Единственный эсминец в подчинении Такеды прохладный ветерок послушно занял свое место чуть в отдалении в кильватере авианесущего судна. На палубе и чуть ниже по ее краям во в с ю кипела работа. Одетые в зеленые куртки и шлемы п а л у б н о й сотни посадочных устройств операторы торопливо крутили массивные стальные маховики подъема аэрофинишеров. Уже заправленные в крепления легкие фиксирующие кабели надежно удерживали над палубой толстые стальные тросы. Где-то внизу подлетной палубой дремали в ожидании тщательно смазанные тормозные барабаны. Дальше, к о к о н е ч н о с т и палубы, также расторопно поднимались аварийные барьеры. Несколько десятков человек собрались на галереях по краям палубы в ожидании с тормозными колодками, н а й т о в ы м и запасными тросами. пожарным оборудованием, домкратами, топорами и многим другим, возможно или обязательно нужным снаряжением. Чуть в стороне искренне надеялись, что в этот раз обойдется без них еще несколько человек. Горячие папочки в белых а с б е с т о в ы х костюмах с круглыми плоскими иллюминаторами полужестких шлемов пожарной спасательной команды выглядели так, словно только что сошли прямиком с кадров фантастической ленты «Война с третьей планетой», разве что вместо абордажных моноатомных топориков и кислотных огнеметов инопланетных захватчиков им приходилось довольствоваться толстыми рабочими перчатками. Рядом с ними хмурилась на мокром ветру Джини Хунта с командой санитаров, а ее врачебным званием для всех напоминала совершенно неуставная комбинация символов на кожаной модно приталенной куртке, чаша Гигеи, посох Асклепия и обвившая их совершенно фантастическая змея со с к а л е н н о й пастью наполовину спины размером. Впору хоть банду мотоциклистов на хайвей выводить. В кормовой оконечности палубы уже воздвигли брезентовый ветрозащитный экран, а посадочный сигнальщик разминался перед работой с парными обшитыми тканью сигнальными рамками в руках. Патрульное звено послушно шло по небу чуть в стороне от судна по вытянутому прямоугольному маршруту длиной в несколько миль в ожидании заветной отмашки. Наконец красный флаг на балконе сменился зеленым, и первый из казачков пошел на посадку. Как бы самолет ни шел, насколько бы хорошо ни работало посадочное ч у т ь е и личный опыт, но только у к а з а н и я посадочного сигнальщика действительно помогали экипажу оказаться в нужное время и в нужной позиции с допустимыми высотой и скоростью. Закрылки, гак, крен, газ. На какое-то время экипаж самолета увеличился на еще одного человека на палубе. Наконец, под характерный жест сигнальной рамки по горлу колеса самолета притронулись к палубе. Гаг надежно схватил трос аэрофинишера. Многотонная стальная конструкция пошла разматываться с катушек вслед за самолетом подвой тормозных барабанов. С двух сторон палубы вскочили и понеслись навстречу к все еще движущемуся казачку дежурные пары зацеперов. В следующее мгновение правое крыло самолета будто взорвалось, главный и винтовочный калибры плюнули огнем, людям в зеленых куртках пришлось к у б а р е м бросаться на палубу. Огонь, разумеется, шел выше, но каждую секунду взбесившееся крыло выплевывало несколько фунтов горячего свинца с зажигательным, взрывчатым и бронебойным наполнителем. Совсем не та угроза, при виде которой стоит тратить время на раздумья. Для экипажа казачка внезапное срабатывание батареи правого крыла. стало настолько же неприятным сюрпризом. Удержать самолет пилот не смогла, более того, рефлектор надернулась совершенно не туда, куда с л е д о в а л о Струя трассеров в и л ь нула над палубой, расплескалась о сталь острова и стремительно поползла к одному из людных балконов. Смолк огонь столь же неожиданно, как и начался. Добежавшие первыми зацеперы левого борта пинками тяжелых моряцких ботинок выбили трос аэрофинишера и подняли крюк гака на его законное место в хвосте неожиданно взбрыкнувшего самолета. Одетый в желтые п а л у б н ы й директор невозмутимо показал экипажу утиный клюв ладонями, убедился, что закрылки убраны, и отошел чуть в сторону. Вторая пара зацеперов, опасливо косясь на предательское крыло, помогла с возвращением тяжелого стального троса аэрофинишера обратно на барабаны и предоставила самолет работе толкачей. Палубный директор широким жестом дал отмашку на вывод самолета за аварийные барьеры. Синяя команда пришла на смену зеленой. Все так же, огибая нарывистое крыло, толкачи подхватили самолет и на руках покатили его дальше в распоряжение палубных. Кто? Недовольно спросил на мостике Такэда. 013 черный, откликнулся вестовой. п ш и ш и ш е н к о пчела. Возмутительно, отрезал командир судна. Я в бешенстве. Жертв нет, добавил вестовой после короткой паузы. Но ну, хоть так, согласился Такэда. Самолет чуть качнулся на уложенном на палубу аварийном барьере, но предательское крыло в этот раз промолчало. Едва самолет выкатился за тросы, аварийный барьер снова начал подниматься в рабочее положение. Несколько размашистых оборотов ключа на креплениях и палубная команда сложила крылья самолета вдоль корпуса и зацепила их на месте страховочными тросиками. Самолет, уже с уложенными в парковочную конфигурацию плоскостями, своим ходом прополз на промежуточную стоянку по указаниям директора. Синяя команда толкачей с жирными римскими единицами на груди и спине на руках занесла хвост, и самолет тут же принялись крепить на стоянку подоспевшие зеленые. о т м а ш к а палубного директора ребром ладони по горлу, и двигатель наконец-то встал. Прибывший казачок перешел в распоряжение одетого в коричневую форму в а т а м а н а самолета и его подчиненных. Неуверенно поднявшийся из пилотской кабины п ш е ш и ш е н к о ватаман решительным жестом указал вниз к а н г а р н о й п а л у б е Обслуживать на промежуточной стоянке борт с нештатным срабатыванием крыльевой батареи он, разумеется, не собирался. С кормы на палубу вас 61 Кайзербей уже выходил на курс посадки следующий борт. Отработанный экипажами авианосцев Конфедерации разноцветный балет палубных команд вокруг даже взбрыкнувшего самолета традиционно занял меньше пары минут. Разумеется, с окончанием посадки работа не закончилась, и палубным и экипажам предстояло сделать еще очень и очень многое, тем более что поднимали в патруль четыре самолета, а вернулись лишь три. Пилот Сандра Аталанта Митчелл, бортстрелок а в и а н с т а м э й д е и Талерзон 07 Красный. Так э д а начал разбор полетов с упоминанием имен погибшего экипажа. Самовольно бросили строй на патрулировании, не подчинились однозначному приказу отрядной головы. Дальше. В прорехе о б л а ч н о с т и наблюдался одномоторный тяжелый имперец. Шел ниже о б л а ч н о с т и на крейсерском ходу оставлял тонкий след дыма. Верзохина д ж у р а й держала идеально бесстрастное, как фарфоровая маска выражение лица. Когда сань, когда экипаж с а н д р и м и т ч е л пошел на самовольный перехват от покрова облаков на форсаже ударил второй к а й с а р мы заметили его слишком поздно и не успели ничего поделать. 07 красный развалился в полете, оба имперца ушли в пикирование с набором скорости. На нами д ж у р а Верзокина джурай сан, вам есть что сказать в объяснение столь возмутительной инсубординации? – спросил Такэда. п р и з н а т ь с я я не ожидал, что ваши лидерские качества могут показать настолько плохой результат. у с а н ь к и оба старших брата в первый год войны погибли. Бестрастная фарфоровая маска Верзофиной д ж у р а т наконец-то дала трещину. Она и в летном клубе еще говорила, что отомстит, а тут всех последующих мстюнов, заигравшим чуть ниже пупка боярским гонором, разрешаю отрядным головам валить на месте самостоятельно, отрезал Такеда, не утруждая противника, а чтобы вам это все шутками не казалось. Меньшая отрядная голова на н а м и Джура Верзохина Джурайсан похоронку семьям вы сегодня и далее всегда пишете самостоятельно. Следует отдать ей должное, Верзохина Джурай молча отдала ч е с т ь и приняла наказание без малейших возражений. Теперь последнее. т а к е д а перевел взгляд на ее соседку. Возмутительное пренебрежение чеклистом и т е х н и к о й безопасности на посадке экипажа п ш и ш и ш е н к а пчелы. Скажите, м а р ы с я зачем вы обстреляли балкон командного острова? Неужели так трудно было проверить в каком положении колпачок оружейного предохранителя и выключить тумблер питания оружейной системы? Да на месте колпачок тот был уже курва! Не выдержал а п ш и ш ш е н к о Его закрыть нельзя при включенном курва тумблере. Может то и так, пани м а р ы с я так э д о м с т и т е л ь н о усмехнулся. Но знаете, что все это б с к о е ш а п и т о я терпел, пока у меня выбора не было. А теперь у меня по отолам л скучает тридцать пять здоровых девок на замену из красных и черных экипажей. Выбирай не хочу, а кто-то в пределах месяца еще и о т р а н е н и я оклимается. Кадровый резерв, которому только и делать, что завидовать. Многие даже с ремонтопригодными машинами. Так что морально готовьтесь с п р и б ы т и я в порт снова учиться ходить по суше. Благо нас как раз отзывают с восьми часов вечера сегодня на отдых и пополнение. Но рысь как по голове мешком картошки огрили. Я Я кончил. Все свободны. Безжалостно отрезал Такэда и первым выскочил за дверь. Стальная переборка так и не смогла толком приглушить совершенно искреннее капитанское ята.